Антон Чехов. О любви. Читает Александр Алпаткин. На другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и барани котлеты. И пока ели, приходил наверх повар Нор, справиться, что гости желают к обеду. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый,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 Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала. И тогда Алёхин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности. Стали говорить о любви. «Как зарождается любовь?» — сказал Алёхин. «Почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого, более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам, а полюбила именно Никонора этого Мурло?» «Тут у нас все зовут его Мурлом».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 Я поселился тут наверху, в парадных комнатах, и завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами, ложась спать, я читал на ночь «Вестник Европы». Ну, как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры, и «Вестник Европы» пошел тоже к попованным так как летом, особенно во время покоса, я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае на санях или где-нибудь в лесной сторожке.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 Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней. Тогда же за обедом для меня все было неотразимо и ясно. Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную женщину, какой я раньше никогда не встречал. И сразу почувствовал я в ней существо близкое, уже знакомое. Точно то лицо эти... Приветливые умные глаза я видел уже где-то в детстве, в альбоме, который лежал в комоде у моей матери. В деле поджигателей обвинили четырех евреев. Признали шайку и, по-моему, совсем не основательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил. Только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу. «Дмитрий, как же так?» луганович это добряк один из тех простодушных людей которые крепко держатся мнение что раз человек попал под суд то значит он виноват и что выражать сомнения в правильности приговора можно не иначе как в законном порядке на бумаге но никак не за обедом и не в частной беседе мы с вами не поджигали говорил он и вот нас же не судят не сажают в тюрьму и оба и муж и жена старались чтобы я побольше ел и пил по некоторым мелочам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 Слезы потекли из глаз. Целую я лицо, плечи, руки мокрые от слез. Ой, как мы были с ней несчастны. Я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно. Мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле или не нужно рассуждать вовсе. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Поезд уже ушел. Я сел в соседние купе, оно было пусто, и до первой станции сидел тут и,